Все мы ему слегка завидуем, все мы считаем, что на личные темы он мог бы по и объясняться и поменьше. Кроме того, Норман Киричур педантичен и дотошен. Если он позовет тебя ставить парус, не жди, что скоро освободишься. Параллельно придется переделать еще тысячу дел, и вдруг окажется, что вместо канатов ты уже разбираешь кухонную утварь. Он убежден, что он самый главный морской знаток на ра. Безусловно, так оно и есть. Но люди не любят, когда кто-то свое превосходство по всякому поводу подчеркивает. А потом, где бы и куда бы Норман ни плавал, с папирусным суденушком он дело доранее имел, и в этом смысле опыт у нас у всех почти одинаковый. При всем том он умница, трудяга, за резкостью прячется за стенчивость, за безаколеционностью ранимость. Во втором плавании многие, в их числе и я, станут с ним добрыми приятелями а пока что он склонен общаться на равных только с Туром. Следовательно, вот второе устойчивое сочетание — Норман-Тур. Остаются трое — Жорж, Сантьяго, Я. Кто знает, с чего мы потянулись друг к другу. Возможно, не последнюю скрипку сыграл возраст. Молодость, бесспорная у Жоржа, относительная у меня, а что касается Сантьяго, так он, несмотря на свои 45 лет, славный парень. Именно парень, иначе его не назовешь, экспансивный и деятельный. Когда они с Жоржем режутся в покер, не поймешь, кто старше, кто младше. Игра идет на часы вахты, очередной взрыв хохота с повизгиванием — это Жорж выиграл еще десять минут. На устах Сантьяго виновата улыбка. «Эх ты, а еще профессор!» Словно сговорившись, они слопают друг друга по стене и лезут назад в Реванш, кричит Сантьяго, однако почти сразу становится ясно, что реванша не будет. Жорф опять захочет очень весело. Сантьяго проиграл ему полную васку. Жорф радуется и предлагает каждому. Хочешь подарить сейчас? У меня много. В работе они тоже похожи. Сазартом включается и быстро ослабевает. И ни шагу без помощников-исполнителей. Возьмутся распускать бухту, скорее-скорее кое-как, выкинут конец под и бегом на корму, а ты полчаса за ними распутывай. Впрочем, это мелочи бытые. Мы сдружились за время совместных передосовок, перепогрузок и в свободную минутку стараемся быть вместе. Разляжемся на крыше хижины или на носу и беседуем и шутим на перебой. Забредет привлеченный нашими жизнерадостными возгласами Норман А что то вы здесь делаете? Дуем в парус. Давай с нами. Вот вам третье сообщество. Сантьяго, я, Жорж и Тур. Разумеется, конечно же, Тур. Обратите внимание. Нора три подгруппы. Более или менее обособленные. И в каждую из них входит Тур. Повезло нам с лидером. Вернешься с вечерней вахты. Мокрый, продрогший, в темноте. Ужин давно кончился. На камбузе пусто и тихо. Нет, чья-то фигура шевелится. Этот Тур не пошел спать, ждет, встречает, наливает фруктового сука, ухаживает, как за малым ребенком, с готовностью смеется твоим натужным остротом, сам ответно шутит, если через неделю не потеплеет, я съем свою шляпу, пытается отвлечь и развлечь. Порой в коллективе случается так, что лидерство официальное и фактическое не совпадают, не объединяются в одном лице. Есть сухарь-директор, а есть душка-главный инженер, так сказать, новатор и консерватор. Об этом и странники поют куплеты. Но ведь и вправду же бывает такое. Или еще хуже, оба лидера мнимых, и оба борются за признание, один мытьем, другой катанием, тот выговорами, этот с в служебном кабинете, и каждый при случае не прочь шепотом пожалится, разводя руками. Будь моя власть, разве так бы у нас было? Тур иной. Авторитет его не дутый, и, что не менее важно, он этим авторитетом не кичится. Его можно, не пробовал, правда, хлопнуть по плечу, Вахты он стоит наравне со всеми, затяжаренное бревно берется без приглашения. В сущности, большую часть времени он никакой не капитаном матрос. корабельный чернорабочий, как любой из нас. Этого требуют обстоятельства, экипаж малочислен, без совмещения обязанностей не обойтись. Но я знавал людей, которые в сходных ситуациях... право и желание распоряжаться. Тур, повторяю, иной. Демократизм его не бесхребетен.